Эпизод тридцать пятый Когда вайлон признался, что стал моим стражем только ради того, чтобы убить меня, я даже не вздрогнула. Я это и так знала. Это вызвало лишь прилив злости. Сколько можно сыпать угрозами? Мне попросту надоело его бояться. Да и не похож он был в этот момент на ужасного и опасного маньяка-убийцу, как бы не старался показать обратное поддавшись порыву, я взяла его руку и положила себя на шею. но так вперед я сама не верила в то, что делаю, возможно во мне все еще говорили остатки отчаяния и обреченности, из-за которых я решила не вмешиваться в дневной инцидент и понимание, что я ничего не могу изменить. Холодные пальцы сомкнулись, в какой-то миг даже показалось, что я совершила огромную ошибку. Ну вот, Во взгляде Вайлуны мелькнул самый настоящий страх — паника, и это придало мне уверенности. «Что ты делаешь?» — его голос дрогнул. «Если вы действительно хотели убить меня, то вот он, ваш шанс!» — ответила спокойно. «Сделайте это, я не буду сопротивляться!» «Что ты несешь? Тебе жить надоело!» Он оттолкнул меня. «Не можете!» Я не знала наверняка. Это сюжет не дает ему убить меня? Или же лун сам действительно не готов? Ты зря испытываешь судьбу, принцесса. Он пытался говорить холодно, но я заметила, как дрожат его руки, как он пытается вернуть на лицо маску отстраненности. «Генерал Вэй, если уж вы не можете убить меня, когда у вас на то есть реальная причина...» «Думаете, я поверю, что вы можете убить невиновного человека просто за то, что тот наступил вам на ногу?» Да он и облившего его, по-моему, Евнуха пальцем не тронул. Правда, избавился потом от генерала Хуа. Но Евнух-то до сих пор жив и здоров. Двое убитых на празднике фонарей издевались над ним в детстве. Меня сильно задела их смерть. Из-за того, что Вайлун пообещал их не трогать, а затем усыпил меня, чтобы совершить свою месть но нельзя отрицать, что они были отвратительными людьми. Потом император. Тоже можно найти причины, наверное. Хотя бы повышение в должности, которое Вайлун получил. А что он получил, убив старуху? Ты ничего не знаешь обо мне. Я демон. Я монстр, чудовище. Тебя я держу рядом, и ты жива только пока я могу развлекаться с тобой. Надоешь мне. «Отправишься вслед за старухой, ты меня поняла?» Похоже, я попала в точку. Неужели так и есть? Судя по всему, эта старуха совершила нечто такое, что теперь бравого генерала трясло при одной мысли о ней. «Поняла», — кивнула я. «По крайней мере, мне так кажется». «И что ты поняла?» «Что вам плохо и больно, генерал Вэй? Что я далеко не все о вас знаю». В дораме показывали детство героя, его становление, как он ожесточился и озлобился. И я, цепляясь за экранный образ, не хотела признавать главное. Жизнь намного длиннее 64 серий, и ее перипетии бывают куда путание самого сложного сюжета. «Убирайся!» Вейлон. «Убирайся!» — рявкнул он. Его глаза приобрели красный демонический оттенок. Магическая волна подхватила меня, но прежде чем оказаться снаружи, я услышала его полный боли вскрик, который буквально разорвал мне сердце. Стоило оказаться за пределами шатра, как все моментально стихло. Может быть, внутри действовала какая-то заглушающая магия? Солдаты, охранявшие вход, еще не появились. Гаушен поработал на славу, отвлекая их, так что я постаралась уйти побыстрее. Спрятавшись за вуалью, направилась к себе. Проходя мимо солдат, я старалась не привлекать внимания. Их взгляды заставляли напрягаться, но у меня был знак защиты — подвеска с печатью генерала. Когда стало известно о появлении в армии еще одной служанки, капрал Джан даже попытался возразить вэйлону «Генерал, а если враг узнает, что одна из служанок все время таскает на лице вуаль и воспользуется этим, чтобы заслать шпиона, как нам тогда его вычислить?» На это Вайлун сунул мне круглую нефритовую подвеску с оттиском генеральской печати, которая теперь служила подтверждением моей личности. Я потрогала пояс, где она была закреплена, и осторожно сжала ее ощущая холодный камень. Хотя должность Вэйлун получил недавно, он успел завоевать уважение солдат. Я видела, как он тренируется вместе с ними, не жалея себя, и всегда готов выслушать мнение каждого. Наверное, поэтому, когда он приказал казнить старуху, никто не усомнился в его решении. Едва я дошла до своей палатки, как меня перехватил Гоушен. Он только что не пританцовывал на месте от нервозности. «Цайняу, цай у ну как он вы заходили, как у него настроение? Вы чего такая грустная? Неужели и в вас он сапогом запустил? зачистил вопросами. Нет, покачала я головой. Но наверное, его сейчас и правда лучше не беспокоить. И кажется ты был прав, когда сказал, что с этой старухой не все так просто. «Да?» — просиял Гоушен. «Вот, а я что говорил? Мой хозяин и демона не обидит. А Мэйлин про него таких плохих слов наговорила». Он поребячески надулся. «Госпожа Цайняо, вы уж скажите ей, чтобы она так не делала. Это же все равно, что ребенка заставлять выбирать, кого он больше любит, маму или папу». Он развел руки, раскрывая ладошки и показывая. Вот на одной Мейлин, а на другой Вайлун. Хотя своих родителей я не особо люблю. Они меня бросили, едва я форму обрел. Но в человеческих семьях же все не так, правда? добавил Гаушен. Пришлось оглядеться: Не слышит ли нас, кто? Хвала дарамным богам рядом никого не было. То, что Гаушен необычный человек, я поняла давно но простодушие, с которым он вывалил сейчас всю свою подноготную, просто поражало. «Тише ты! Хочешь, чтобы все услышали о твоем несчастном детстве? Мэйлин вообще знает, что ты демон?» — шикнула я. «Нет!» — пискнул Гоушен, поняв, что сболтнул лишнее. «И вы ей не говорите «пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» «Вдруг она со мной общаться не захочет?» Если уж она до сих пор тебя терпит, то вряд ли. Я запнулась, поняв, что опять рассуждаю как человек из 21 века. Это не я судила людей за происхождение. По умолчанию считала всех достойными, хотя бы того, чтобы их выслушали, поняли, дали шанс. Но здесь, в этом мире, жили совсем с другими установками. Та же Мейлин, узнав, что мне просто приснилось, что лун демон, Уже сочла его ужасным и не понимала, почему я его сразу не выгнала. «Хорошо, Гоушен, я никому не скажу», заверила после недолгого молчания. «Но ты тоже будь осторожен. В лагере много глаз и ушей, и не все они доброжелательны. А насчет Мэйлин?» «Я все же считаю, что ты должен ей рассказать. Сам. Выбери подходящий момент. Будет гораздо лучше, если она узнает от тебя а не решит, что ты обманывал ее все это время. Гаушен вздохнул. Его плечи поникли. «Мэйлин заслуживает правды, как и ты заслуживаешь быть принятым таким, какой ты есть», — мягко подбодрила я. В голове всплыл образ своей луна. Может, все-таки дать ему еще один шанс? Постараться понять? Может быть, и с убийством императора не все так просто? Вдруг в этот раз Льюи Фэй всё провернула без участия Вэйлуна? Или я слишком наивна и хочу верить в то, что сама придумала? Цепляюсь за мираж надежды. Я ведь видела, как Вэйлун с Льюи Фэй друг на друга смотрели, как держались за руки перед отправлением отрядов. Неужели я еще на что-то надеялась? Как сбежать подальше? Вот все, что меня должно сейчас волновать. «Какой есть!» — фыркнул Гаушен и вдруг снял с головы дурацкую шапку. «Я наконец поняла, почему его волосы так смешно топорщились. Да у него там уши! Черные звериные уши! Ничего себе!» Я невольно потянула к ним руку, словно заворожённая, но вовремя отдернула. Гаушен неожиданно напрягся, его ушки встали торчком, словно он что-то услышал. «Что случилось?» — спросила я. «На подходе к лагерю кого-то остановили», — ответил тот, прислушиваясь к звукам, которые мне были недоступны. «Голос такой!» — он нахмурился. «Детский!» Я невольно бросила взгляд в сторону шатра, где находился Вайлун. «Вряд ли стоило его тревожить. Давай проверим, кто это!» — предложила я. Гаушен кивнул, снова натянул на голову шапку, и мы поспешили к границе лагеря. По мере приближения я начала различать голоса, один из них действительно был детским. Когда подошли ближе, я увидела двухчасовых, а рядом с ними мальчика, того самого, что был со старухой. «Пустите меня к тётушке Мин! Что вы с ней сделали? Она хорошая, хорошая!» — кричал он проваливая, пока мы тебя не побили. Часовые пытались отогнать мальчишку, но тот не сдавался, отбегал, когда на него замахивались, и снова принимался конючить. «Что тут происходит?» — деловым тоном спросил Гоушен. Рядом с солдатами слугавый луна преобразился, расправил плечи, выпрямился, заговорил строже и не узнать того робкого человека, вернее, демона что краснелый трясся при виде Мэйлин. «Да вот увязался за нами от самого города, не уходит!» «Продолжайте дозор, я им займусь!» Солдаты кивнули и вернулись на посты. Я посмотрела на мальчика внимательно. В глазах его блестели слезы, но при этом на лице застыла такая решимость, которую редко встретишь у детей его возраста. «Как тебя зовут?» Мягко спросила я. Маюнь, ответил он, всхлипывая. Тетушка Мин! Где она? Зачем мы ее забрали? Я вздохнула, присела перед мальчиком на корточке. Манюнь. Маюнь! обиженно поправил ребенок. Ух уж эти китайские имена! мысленно простонала я, но послушно исправилась. Маюнь, где ты живешь? Может, проводить тебя домой? Я жил у тетушки Мин. Она привезла меня в город. Мы долго ехали на повозке, и я не знаю, как добраться до ее дома. А своего у меня нет. Тётушка Мин была твоей родственницей? Нет. Она только недавно меня взяла к себе, — насупился мальчик. Что значит «была»? Она умерла? Я поморщилась и не решилась ответить. Вместо этого перевела тему. «Ты голодный?» И вопросительно посмотрела на Гоушена. «Как думаешь, генерал не будет против, если я покормлю его?» «Детям не место в походе», — нахмурился демон. «Когда будем проходить через ближайший город, пристроим его к кому-нибудь», — предложила я. «Хозяин ни за что не согласится», — покачал головой гаушен «Время еще тратить на такую возню». Я попробую говорить генерала, заявила я, хотя на самом деле уверенности, что Вайлун не выгонит ребенка сразу, как увидит, не было. Что ж, по крайней мере, перед этим я успею мальчика накормить. Я взяла его за руку и потянула за собой. Он крепко сжал мою ладонь. Я подвела ребенка к своей палатке, вынесла несколько лепешек, миску риса и поставила все перед майюнем. Мальчик с жадностью набросился на еду, словно не ел несколько дней. Сердце сжалось. Тетушка Мин его плохо кормила? Или это просто привычка? Дали бери. Майлин, увидев ребенка, принялась ругаться. Мало ли попрошаек на улице, всех не накормишь. Прин. Госпожа, вы посмотрите, он вам одежду испачкал. Вы бы о себе так пеклись, как о всяких оборвышах. Гаушен стоял рядом с ней и поддакивал. Я закатила глаза и отмахнулась от их слов. Маюнь тоже не отвлекался на замечания, продолжая торопливо жевать. На следующий день мне предстояло объясняться уже с Вейлоном. Маюнь я оставила спать в своей палатке, а сама, ранним утром, когда военный лагерь был укутан туманом, пошла к генеральскому шатру, держа в руках принадлежности для умывания. Выставленный караул без вопросов отошел в сторону. Интересно, насколько со вчерашнего дня изменилось настроение Вейлуна. Я медленно подняла руку и откинула полок, стараясь не издать ни звука. Внутри было темно, лишь тусклый огонек свечи озарял сидящую за столом фигуру. Вейлун читал книгу. Он спать хоть ложился? Вэйлун поднял глаза и по моей спине пробежал холодок. Хотя его взгляда из-за темноты толком и не было видно, я чувствовала его каждой клеточкой тела. «Мне нужно уговорить его не выгонять мальчика», — напомнила себе. Эта мысль подстегнула. «Генерал, я пришла помочь вам умыться». Я нацепила на лицо улыбку и смело прошла вперёд. Нужно было выбрать правильный момент, прежде чем заговорить про ребенка прощупать настроение. Я поставила таз с водой на стол и аккуратно развернула полотенце. За время, что меня здесь не было, Вайлун переоделся и убрал вино. Будто не он каких-то шесть часов назад заливал тут свое прошлое. — Почему ты не кланяешься, когда заходишь к генералу, служанка Лю? — спросил он, не поворачивая головы. Сказано это было будто нарочно, чтобы меня задеть. «Вы же сказали, что будете звать меня Цайняо. Передумали, генерал?» «Как хочу, так и буду называть», — буркнул он, от чего то смущаясь. «Сложи сначала письменные принадлежности и документы. Убери их в сторону, чтобы не замочить». «Как прикажете, генерал?» Я принялась делать, что сказано. Краем глаза, отмечая, что Вайлун следит за каждым моим движением. Кажется, он всю ночь просидел над картой местности и читал книги по военному искусству. На одном из конвертов я заметила подпись Цаоду и замерла. Не та ли это деревня, в которой герои тысячи слез держали оборону, когда повелитель демонов призвал свое войско. «Служанка, Лю, ты разве грамотно? К чему так долго рассматривать конверты?» «Я уже закончила, генерал. Я проигнорировала его укол и отвернулась. «Теперь я могу помочь вам умыться?» Он кивнул. Я поставила таз ближе к нему. Он окунул ладони, зачерпывая воду. Умылся. Потом прополоскал рот. Я взяла полотенце и аккуратно начала вытирать его руки, лицо. Вейлун выглядел мило, я даже залюбовалась, растрёпанный, не выспавшийся, старавшийся скрыть смущение. Такой Вейлун мне нравился больше, чем тот, что вчера выгонял из шатра и пытался прожечь дыру во мне безумным красным взглядом. Засмотревшись, я замедлила движение, что не укрылось от него. — Ты плохо спала, Люлуань? — внезапно спросил он холодным низким голосом. «У тебя руки дрожат». «Да я просто не знаю, как к тебе подступиться», — подумала про себя и постаралась улыбнуться еще шире. «Восхищаюсь вашей красотой и мужественностью, генерал». Однако в ответ на комплимент он помрачнел и сердито отодвинул меня в сторону. «Да что я такого сказала? Дерзишь ему — не нравится, комплименты отвешиваешь — не нравится». «У тебя слишком длинный язык, служанка Лю. Гаушен разве не вручил тебе трактат с правилами для слуг? Ты изучила их?» «Генерал, как бы я могла его изучить, когда вы сами сказали, что служанка Лю неграмотна?» Я снова взялась за тазик. «Раз вы умылись, я могу принести вам завтрак?» И, дождавшись кивка, убежала к поевой кухне, где повара уже начали готовить еду для солдат. Спрошу у Вайлуна про Маюня, когда поест. Старший повар собрал завтрак для генерала, рисовую кашу с сушеными грибами и зеленым луком и чай, попеняв, что не пристало генералу есть из общего чана с солдатами. Вот только я-то видела, что он был горд своей работой. Да и солдаты, услышав, что каша в их мисках та же, что и в тарелке начальства, разве что луком не посыпана, проникались к тому самому начальству еще большим уважением. Взяв поднос с едой, я вернулась к Вайлуну и поставила завтрак перед ним. «Какие-то еще указания будут? Может быть, хотите убедиться, что еда не отравлена?» Я ждала, что он откажется или согласится, но чего точно не ждала, так это следующих слов. «Покорми меня». На миг застыв в ступоре, я быстро взяла себя в руки. Улыбнувшись, аккуратно подцепила палочками грибочек и поднесла карту рту Вейлуна. Он взял одними губами, не сводя с меня темного взгляда. Получилось настолько эротично, что я невольно сглотнула. «Ты голодная?» — насмешливо вздернул он бровь. «Сначала накормлю вас, генерал», — едва слышно прошептала я, и принялась торопливо запихивать ему в рот порцию за порцией. Пока Вайлун не начал кашлять. Стой, да стой же ты! Ему пришлось прикрыть рот рукой, потому что, перенервничав, остановиться я просто не могла. Вам не понравилось, генерал? Взгляд сама невинность. Может быть, тогда чаю? Наполнила чашу и попыталась влить чай в Вайлуна. Ты чересчур усердно, служанка Лю! С опаской произнес он, закончив жевать и забирая у меня чай. Дальше я сам. Разотрел лучше чернила. Я отошла к столу, на котором стояли чернила, и принялась краем глаза наблюдать за вайлоном, который бросал на меня изучающие взгляды, пока ел. Наверное, уже можно спрашивать? «Генерал Вэй», — начала я нерешительно. «У меня есть одна просьба». «И какая же?» Вчера вечером в лагерь пришел мальчик. Я оставила его в своей палатке. «Бродяжкам здесь не место», — отрезал он. «Через полчаса совет командования. Потом мы выступаем. К тому моменту оборванца здесь быть не должно». «Этот ребенок был с женщиной, которую вы вчера казнили. Ему некуда идти. Может быть, возьмете его с собой до следующего города? А там можно помочь ему устроиться в хорошее место. Может быть, его возьмут в какую-нибудь семью?» Палочки в руках генерала сломались пополам, лицо помрачнело. «Поэтому ты сегодня с утра такая обходительная?» Он усмехнулся и отвернулся. «А я-то думаю, какая муха укусила Люлуань. Неужели после вчерашнего она изменила ко мне отношение? А оказывается, ей, как всегда, просто что-то нужно». Я опешила от того, как Вайлун все вывернул. «Да, я действительно старалась уловить удачный момент для просьбы, но неужели он думает, что я способна на доброту только ради собственной выгоды?» «Генерал Вэй», — начала я, стараясь говорить спокойно, хотя внутри буквально зудела от того, как хотелось накричать на него в ответ. «Этот ребенок потерял значимого для него человека». «Я не стала говорить по вашей вине, хотя слова все равно повисли в воздухе. «Разве нельзя проявить хотя бы немного сострадания?» Вайлун посмотрел на меня с недобрым прищуром. «Сострадание?» — переспросил он. Его голос был полон сарказма. «Люлуань, а что это?» Я опустила голову, чувствуя себя беспомощной. «Это когда чужую боль принимаешь как свою. Ты ведь даже не знаешь этого оборванца!» Еще больше разошелся он. Но готова терпеть из-за него унижение. Цель оправдывает средства. Унижение? Это он на словах, которые мне приходится выслушивать? Лишь спустя полминуты до меня дошло. С точки зрения принцессы, подавать еду — настоящий позор. Вот только я никакую работу в принципе не считала зазорной. Тем более, когда на кону стояла жизнь ребенка. Я всего лишь хотела помочь мальчику. Простите, если мое поведение вас задело, генерал, — устало вздохнула я. А если я прикажу служить мне по ночам? Может, и это ты сочтешь приемлемым, если цель будет соответствовать?» Слова ударили пощечиной. «А вы прикажете?» — спросила с вызовом. Вейлон молчал. «Я сжала кулаки, стараясь успокоить гнев». «Да как он вообще смеет так говорить? Я не настоящая Лулуань, но даже у меня терпение имеет пределы!» Не дождавшись ответа, я выпалила. «Если мое поведение кажется вам неподобающим, я готова принять любое наказание, но мальчик ни в чем не виноват. Если вам в свое время не встретились люди, которые смогли бы помочь, как насчет того, чтобы самому стать таким человеком для другого ребенка?» С этими словами развернулась и направилась к выходу из шатра. «Можешь не выгонять его. Но завтра мы прибудем в селение Бао-Ляо, и чтобы после этого я о больше не слышал. Ты меня поняла?» Я остановилась и, не поворачиваясь, тихо проговорила. «Спасибо, генерал Вэй. Неприятный осадок все-таки остался. Уже выйдя, я резко затормозила» ужасаясь вспыхнувшему в голове воспоминанию. Не в этом ли городе Люи Фей по сюжету второй раз встретилась с Линь Мяо? Во время этой встречи демоница попыталась ее убить.